студия а книга представляет александр грин алые паруса читает артист дмитрий козельский нине николаевне грин подносит и посвящает автор петербург 23 ноября 1922 года первое предсказание лангрен Матрос Ориона, крепкого трехсоттонного брига, на котором он прослужил десять лет и которому был привязан сильнее, чем иной сын к родной матери, должен был, наконец, покинуть эту службу. Это произошло так. В одно из его редких возвращений домой он не увидел, как всегда, еще издали на пороге дома свою жену Мэри, всплескивающую руками, а затем бегущую навстречу до потери дыхания,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 и стал крутить уз. Уз был мокрый, как от дождя. «Когда умерла Мэри?» — спросил он. Женщина рассказала печальную историю, перебивая рассказ умилённым гульканем девочки и уверениями, что Мэри в раю. Когда Лангрен узнал подробности, рай показался ему немного светлее дровяного сарая, и он подумал, что огонь простой лампы будь теперь они все вместе, втроем, был бы для ушедшей в неведомую страну женщины незаменимой отрадой. Месяца три назад хозяйственные дела молодой матери были совсем плохи. Из денег, оставленных Лангреном, добрая половина ушла на лечение после трудных родов, на заботы о здоровье новорожденной. Наконец, потеря небольшой, но необходимой для жизни суммы заставила мэри попросить в долг денег у... Мэннерса. Мэннерс держал трактир, лавку и считался состоятельным человеком. Мэри пошла к нему в шесть часов вечера. Около семи раскащица встретил ее на дороге к Лису. Заплаканная и расстроенная Мэри сказала, что идет в город заложить обручальное кольцо. Она прибавила, что Мэннерс соглашался дать денег, но требовал за это любви. Мэри ничего не добилась». — У нас в доме нет даже крошки съестного, — сказала она соседке. — Я схожу в город, и мы с девочкой перебьемся как-нибудь до возвращения мужа. В этот вечер была холодная ветреная погода. Раскащица напрасно уговаривала молодую женщину не ходить в лес к ночи. — Ты промокнешь, Мэри, накрапывает дождь, а ветер того и гляди принесет ливень.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 Лангрен поехал в город, взял расчет, простился с товарищами и стал растить маленькую Ассоль. Пока девочка не научилась твердо ходить, вдова жила у матроса, заменяя сиротки мать, но лишь только Ассоль перестала падать, занося ножку через порог, Лангрен решительно объяснил, что теперь он будет сам все делать для девочки и, поблагодарив вдову за деятельное сочувствие, зажил одинокой жизнью вдовца –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 Здравствуйте, прощайте, помаленьку, на все обращения и кивки соседей. Гостей он не выносил. Тихо спроваживая их не силой, но такими намеками и вымышленными обстоятельствами, что посетителю не оставалось ничего иного, как выдумать причину, не позволявшую ему сидеть дольше. Сам он тоже не посещал никого. Таким образом, между ним и земляками легло холодное отчуждение. И будь работа Лангрена, игрушки, менее независимо от дел деревни, ему пришлось бы ощутительнее испытать на себе последствия таких отношений. Товары и съестные припасы он закупал в городе. Мэннерс не мог бы похвастаться даже коробкой спичек, купленной у него Лангреном. Он делал также сам всю домашнюю работу и терпеливо проходил несвойственной мужчине сложное искусстворащения девочки. А соль было уже пять лет, и отец начинал все мягче мягче улыбаться, посматривая на ее нервное, доброе личико. Когда, сидя у него на коленях, она трудилась над тайной застегнутого жилета или забавно напевала матросские песни «Дикие ревостишие». В передаче «Детским голосом» и «Не везде с буквой Р» эти песенки производили впечатление танцующего медведя, украшенного голубой ленточкой. В это время... Произошло событие, тень которого, павшая на отца, укрыла и дочь. Была весна, ранняя и суровая, как зима, но в другом роде. Неделя натри припал к холодной земле резкий береговой норд. Рыбачьи лодки, повытащенные на берег, образовали на белом песке длинный ряд темных килей, напоминающих хребты громадных рыб. Никто не отважился заняться промыслом в такую погоду. На единственной улице деревушки редко можно было увидеть человека, покинувшего дом. Холодный вихрь, несшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал открытый воздух суровой пыткой. Все трубы Каперны дымились с утра до вечера, трепля дым по крутым крышам. Но эти дни Норда выманивали Лангрена из его маленького теплого дома чаще, чем солнце, забрасывающее в ясную погоду море и Каперну покрывалами воздушного золота. Лангрен выходил на мостик, насланный по длинным рядам свай, где на самом конце этого дощатого мола подолгу курил раздуваемую ветром трубку, смотря как обнаженное у берегов дно дымилось седой пеной, еле поспевающие за валами, грохочущий бег которых к черному, штормовому горизонту наполнял пространство стадами фантастических гривастых существ, несущихся в разнузданном свирепом отчаянии к далекому утешению. Стоны и шумы, завывающая пальба огромных взлетов воды и, казалось, видимая струя ветра, полосующего окрестность, так силен был его ровный пробег, давали измученной душе Лангрена ту притупленность, оглушённость, которая не зводя горе к смутной печали, равна действиям глубокому сну.